Второй генерал действительно был несколько толстоватым и в форме, продни парадный с венчиками и палетами. Он приехал не один, а с целой делегацией. Устроил несколько крупных кутежей с депутатами, но военным командованием принят не был, поэтому уехал не несолно хлебавши. Как раз к его отъезду в Китай через пару суток стало известно, что вся Уссурийская и Забайкальская дороги освобождены от белых. Так как предстояли серьезные изменения в государственном устройстве края, то было принято решение направить в Москву военную делегацию, тем более, что и земцы, и кооператоры раздельно готовятся к такой поездке. Первоначально планировалось отправить обоих командующих, Лозо и Серышева, но Степан был занят переброской войск и их комплектованием перед предстоящим броском на юг, поэтому отправили Илью. Две недели бойцы и командиры отдельной сотни тряслись в вагонах, состав полностью был воинским. Один пассажирский вагон, в котором ехало начальство, остальные были теплушки для бойцов и лошадей. Дорога хоть и числилась освобожденной, но еще подвергалась налетам как регулярных, так и иррегулярных войск. Белых партизан. До настоящих боев не дошло, но несколько перестрелок случилось. И, наконец, Москва. Мытарство начались еще на подъезде к столице. Одеты бойцы были, то что называется, в несоответствующую форму. Благо, что у большинства сохранились красные ленты на попахе, так как земцы придумали овальную кокарду с якорем, снопом и кайлом на ней, без звезды. Плюс там цвета малость подкачали. Чем ближе к Москве, тем подозрительнее становились местные комиссары на железной дороге. Уже после прибытия состав долго гоняли между Ярославской, Московской кольцевыми ветками и Николаевской дорогой, пока не приткнули на задворках Петроградского вокзала, но выставили часа их наблюдающих за порядком. Так как задерживаться в Москве даже не рассчитывали, то отказались селиться в Спасских казармах. Ну а так как мы не баре, то сменив Папахи на фуражке со звездой, конным порядком Илья и Лозо двинулись в сторону Кремля. Никольские ворот оказались просто закрыты, через Спасские не пропускали. У Троицких ворот можно было пройти пешим, но нет коновязи, конных пускают только у Боровицких. Да вот беда, телеграмм это вовсе не пропуск в Кремль. Пришлось возвращаться к Троицким воротам и там записываться в бюро пропусков. Ждать больше часа и получить бумажку, что прием назначен на следующую пятницу, через 10 дней. Дескать, ходаков много и всем требуется один человек. Приехали на деревню к дедушке. Ну что, в генштаб, это было ближайшее заведение, к которому они имели ну хоть какое-то отношение. Подъехали туда, но и там выяснилось, что они пройти в здание не могут. «Вы представители другого государства, вам в наркомы-индел, к товарищу Чечерину. Это на Большой Лубянке, вот по этой улице, там увидите». Наркомы-индел присылал такие портянки, что хоть стой, хоть падай. Меньше всего хотелось общаться с этим ведомством. Но делать нечего, развернули коней и двинулись в сторону Лубянской площади. «Слышь, Илья, а у тебя удостоверение комиссар ВЧК с собой?» «Да. Смотри, написано «Всероссийская чрезвычайная комиссия. Скажешь, что я с тобой, товарищу Дзержинскому». Так и поступили. Через десять минут сидели перед кабинетом Железного Феликса, так как Забайкальский фронт еще существовал, а Амурский прекратил свое существование. «Откуда вы, товарищи?» Приподняв острую бородку, спросил главный чекист. Первым доложился Сергей Георгиевич, затем Илья. «Да-да-да, Владивосток. К вам мы еще никого не направляли, там местные товарищи справляются. А по какому вопросу?» Сергей Лозо показал телеграмму Ленина. Последние части японских войск отойдут за пределы республики в середине марта. Мы приехали согласовать дальнейшие шаги с товарищем Лениным, так как со всех сторон начали сыпаться указания, что нам делать, а стройного плана действий нет. А почему ко мне? В Зержинскому рассказали о том, как пытались куда-нибудь попасть, и о том, что его записали на прием как ходоков. Феликс Эдмундыч ухмыльнулся и снял трубку к телефону. Назвал несколько позывных. Владимир Ильич, тут делегация из Владивостока приехала, командующий фронтом и командующий крепостью Владивосток. Кстати, комиссар ВЧК. а их твой секретариат Ходака зарегистрировал, а главный штаб отправил на Аркоминдел. Хорошо, Владимир Ильич, сейчас подвезу. Мне тоже было бы интересно послушать, как у них там дела. Неожиданно быстро они справились с интервентами. Пройдёмся, товарищи. У нас здесь кони. Ничего не ни на базаре оставлять, не пропадут. Улыбнулся Дзержинский, показал рукой на выход. Дальше все прошло как по маслу, но у Ленина собралась довольно представительная компания, желающих послушать. Лозо докладывался первым, как и положено. илью он взял чисто за компанию. Неожиданно вопрос зашел именно о нем. Иностранные газеты упоминали его гораздо чаще, чем остальных. Да, компенсацию мне выплатили. 12 миллионов имперских йен и вернули 256 лошадей из 6 тысяч, бывших на заводе. Поэтому снизили выплату на 2 миллиона йен. Там производители матки основных линий, так что 2 миллиона они стоят. И что вы собираетесь делать с этими деньгами, товарищ миллионер? Задал вопрос Владимир Ильич, хитро склонив голову. Да мы их положили в золотой запас области. Куда их еще девать? А лошадей начали готовить к перегону под Благовещенск. Но там требуется вначале восстановить стойло ограждения пастбища, найти рабочих. Работы там много. И кто этим будет заниматься? Вы сами? Нет, там живет брат отца. В первой амурской партизанской дивизии воюет мой младший брат. Кто-то из них. Я пока чувствую себя на своем месте. Он у нас, главный специалист, договариваться с японцами, когда они упрямятся, начинают. Он их старыми казацкими способами в чувство приводит. А, кстати, как себе проявили казаки в вашем крае? Что скажете, товарищ Лозо? В Амурской области советскую власть установили, и восстановили казаки. Ну, восстанавливали уже всем народом, и казаки, и нагородние, и переселенцы, но основу трех дивизий составили именно казаки Амурского войска. Говорят, что они зверствовали очень в соседнем Забайкальском крае, сказал Дзержинский. Нет, вступился за своих Илья. В корпусе или армии Семенова существовало два амурских полка. Третий и четвертый. Все амурское войско, развернутое по военному времени, это два полка, всего 3600 сабель. Первый и второй. Оба действовали на нашей стороне. На Уссурии этого не произошло, но там очень многих порубал атаман Калмыков. У нас около 10-12% ушло за Амур вместе с Гамовым. Даже когда в области власть была у белых, их казаки обратно не пускали. Собственно говоря, власть белых держалась только там, где были японские гарнизоны. Затем мы и тех, и других быстро выбили, когда смогли приобрести винтовки у американцев. На что? На золото, товарищ Ленин. Мы закрыли границу контролировали, и контролируем золотодобычу в Амурской, Забайкальской областях. Англичане открыли несколько новых месторождений, мы там организовали прииски. Открывали они не нам, естественно, себе и семеновцам. Вы говорите, что именно Амурское казачье войско сыграло большую роль в установлении советской власти. Почему это не получилось в других местах? Я не знаю, Владимир Ильич. Думаю, что агитаторам и пропагандистам не хватило авторитета. А у вас авторитета было больше? На меня работал авторитет отца, который вместе с матерью и дочерьми принял бой и не пустил захватчиков на свои земли. Да, погибли все, но, например, он подал. Поэтому до того, как я сумел заработать собственный авторитет, я пользовался авторитетом семьи. Работу с казаками мы пустили товарищи. «На гайке казацкие слишком хорошо помним», — ответил незнакомый Илье человек, который несколько выделялся среди остальных своим рабочим видом. Калинин была его фамилия. Ленин переключил разговор на другую тему. «То есть, товарищи, вы говорите, что необходимости создания большой республики не существует?» «Да, товарищ Ленин», — ответил лазо «Амурская область уже объявила о переходе всей полноты власти к советам». Дочищаем Забайкальскую и Даурию, там Советы смогут взять власть уже в начале следующего месяца. У нас остается только Уссурийский край с Владивостоком. Здесь главная опасность. Сейчас Временное земское правительство признано ведущими державами, и благодаря их поддержке удалось вынудить японцев отвести войска. Но белые сдали карты минных полей интервентом, и Владивосток стал уязвим с моря, а флот у нас совсем не осталось. Плюс устарела артиллерия фортов. В этих условиях мы вынуждены две отборные партизанские дивизии держать на берегах Уссурийского и Амурского заливов, а Илью Николаевича держать в тылу, чтобы не допустить захвата японцами города, хотя его присутствие требует стам впереди, где еще предстоят бои за зону отчуждения. У меня есть существенное дополнение, товарищи. Из надежных источников стало известно, что пекинская милитаристская клика готовит серьезную провокацию в Москве. Речь идет об отмене всех существующих договоренностей между Китаем и Россией. В этом случае мы потеряем КВЖД и Тяньцзинскую концессию, что нанесет существенный удар по торговле с Китаем и Японией. В прошлом году здесь в Москве побывал некий Фын Юсянь, иезуит, якобы создавший социалистическую рабочую партию Китая. Такой партии нет. Это китайский генерал, союзник Биянской клики. Его цель – денонсировать все договоры, подписанные Россией с Китаем после 1658 года. Нерчинский договор 1658 года предусматривает что ни Россия, ни Китай не имеют права заселять левый берег Амура. В 1900-1901 годах Китаю было боксерское восстание, требовавшее отмены более поздних договоров с Россией и передачи Китаю полосы в 600 километров до линии водораздела между Амурской областью и Якутией. Для его подавления, по просьбе императрицы, Россия ввела войска в Манчжурию. И до начала 1918 года эта территория находилась под полным управлением из России. По моим сведениям, Фын Юйсян был у вас на приеме, товарищ Ленин, и произвел благоприятное впечатление. Он не социалист, он националист и рвется к власти в Пекине, сказал Илья. Товарищ Басов, насколько эти сведения верны? Я перед поездкой суда общался с двумя товарищами китайскими коммунистами, активно помогавшими нам в 1919 году. В частности, через них удалось закупить оружие на достаточно крупную сумму и создать партизанскую армию трехдивизионного состава. часть бойцов, для которой была направлена из Китая, этими товарищами. Бойцы надежные, дисциплинированные, воевали хорошо, как в наступлении, так и в обороне. В настоящее время они готовятся объявить провинции Шинси и двух азисах во внутренней Монголии советскую власть. Все это они согласовывают с нами. Ими обещана поддержка действий войска охраны зоны отчуждения и разоружения войск Семенова в случае его отхода из-за по КВЖД в Харбин. Зовут этого человека Етинь. Было заметно, что чечерин и Ленин несколько расстроились, получив такую информацию. Сказывалось то обстоятельство, что на Востоке они не работали не знали тонкости и психологии этих народов, когда за словами обычно не стоят дела. Европейский подход здесь неприменим. Они называли хоть кого-нибудь, с кем там можно работать? Ли Даджжао и его движение 4 мая, Пекинский университет. После этого встречу свернули, а следующий раз Лазо был в Кремле без Ильи, но потому что его пригласили на плену ЦК партии, а Лея по молодости не был членом РСДРПП. Во время возвращения домой Сергей Лазо отметил, что изменился стиль работы советского правительства. Стало гораздо больше бюрократических проволочек, чем это было в 1917 году. Непопадимы к Дзержинскому, скорее всего, потеряли бы кучу времени и вернулись обратно с пустыми руками. Да они и так пусты. Не скажи. И денег выделили, обмундирование, артиллерию для крепости и даже аэропланы. Там тебе много чего написали, но пакет отдельно едет в фельдпочтой. А почему ни тебе, ни мне его напрямую не передали? Пакет подготовил штаб РВС на основании письма Ленина. О письме мне говорили, но так его не показали. Кто говорил? Дзержинский. Я вчера у него вечером был. А я-то думал, чего этот наш Илья так поздно и такой смурной заявился. Решил, что московская красавица в ночлеге отказала. Речь пошла о закрытии границы, а войск выделить не могут. Я ему честно сказал, что край в течение 14 лет активно спаивают, что успехи Калмыкова базировались на том, что он в каждую станицу привозил Сулю в немеренных количествах, и по пьяной лавочке все оказывались записанными в его войско, а потом он их кровью мазал. Нет возможности надежно перекрыть границу имеющимся контингентом потому что с Улиношами работают члены семьи тех, кто охраняет границу. А он мне «Усильте пропагандистскую и разъяснительную работу среди казаков на Уссури». У нас нет призыва, мы не можем обеспечить вас переменным составом. Впрочем, я особо ни на что и не надеялся. Понятно, что выкручиваться придется самостоятельно, нас для этого и делают буфером. Да, Илюша, покрутиться придется. Да я за дивизией беспокоюсь. У нас-то этого зелья в разы меньше. Самогон гонит, но не по таким ценам. И вот тебе и сказали усилить воспитательную работу, как мы под Иркутском, когда белые случайно оставили несколько вагонов спирт на станции в Глазково. Все вылили под откос. Серега, ты путаешь разовую акцию с целенаправленной операцией разведки. Я ничего не путаю. Это и есть, и это уязвимая пита. Требуется найти выход, сказал лазо Что его искать? Ротация плюс привлечение непьющего контингента, типа мусульман. Это верно, но где его взять? И на каком основании? Не забывай что все то же самое, но в гораздо более тяжелой форме предстоит пройти в Китае, в зоне отчуждения. А восточные мудрецы очень точно уловили момент, начав гнать на нашу сторону дешевый самогон. Да, такого пьянства, как в Приморье, я никогда не видел. Интересно, почему именно там? Нерчинский договор, я же говорил. В нем об Уссурии нет ни одного слова. Кто ж тогда знал, что Амур поворачивает на север? Так что Приморье территория спорная, если отталкиваться от него. Ну, а Айгуньские, Пекинские договоры, там все точно. Здесь мы, здесь Китай. Сыни первыми начали нарушать Нерчинский договор. Ой, Сергей Георгиевич, да кто там знает, кто и чего нарушал? Китайцев здесь практически не было, ходили манзы, сезонники, которым запрещалось иметь здесь жены и детей. У них избыток мужского населения уже давно, пока не женился, зарабатывал тут в тайге да на море. Примерно с 1860 года, с появлением здесь первых наших поселений, видя, что мы быстро и много строим, деньги есть и возможности заработать много, они стали сюда подтягиваться. Разговоры разговорами, но уже в Ярославле получили первые новости из Москвы. Председатель ВЧК сообщил, что коллегия комиссии рассмотрела предложение комиссара Басова и приняла решение о передислокации в городах Хабаровска и Владивосток двух кавалерийских полков Чон-ВЧК с последующим развертыванием их в две отдельные дивизии пограничной охраны двухполкового состава плюс артиллерийский дивизион и эскадрильи связи. Полки сформированы в Казани и Перовске из местных жителей мусульман. То есть, несмотря на то, что внешне показалось, что Феликс Эдмундович Владимир Ильич никак не среагировали на сообщение Лазо и Ильи, после каких-то дополнительных консультаций, вплоть до плену цк решение приняты, и их Сергеем Георгиевичем позиция получила одобрение. Однако эти изменения коснулись не только Приморского края, но и зацепили ВССА, из которой решено направить на юг России 2к два полка То есть силу ркк мало, и если в одном месте прибыло, то в другом убыло. Жаловались на контингент – получите, но негодные – отдайте нам на перевоспитание. В течение всего пути новости из Москвы догоняли их неспешно ползущий по Транссибири поезд. И даже обгоняли, так как в Иркутске одна из типографий уже печатала известие и правду с опозданием всего в два дня. Из этих газет узнали, что они все четверо стали кавалерами Ордена Красного Знамени за успешное изгнание интервентов с территории Дальнего Востока. Прошло более полутора месяцев, прежде чем лазу и Илья с эскадроном вернулись к месту дислокации. Поезда, конечно, несколько сократили сроки путешествия из Владивостока в Москву и обратно, но кратчайший путь по КВЖД пока закрыт, да и состояние пути на всех участках оставляет желать много лучшего. Гражданская война выпила все соки из экономики, разорвала все связи, переключила все поставки на какие-то другие маршруты. Не случайно еще при первом разговоре с Лениным речь пошла в первую очередь о восстановлении разрушенного хозяйства. В случае успешного наступления на юге России и вдоль линии отчуждения, на последней странице истории гражданской войны в России можно будет поставить жирную точку и перелистнуть ее. Во всяком случае, не возвращаться к этой теме для независимой объективной оценки с точки зрения проигравших эту войну. Они еще не успокоились. Дважды пришлось эскадрон посылать в бой против разноцветных банд, живущих с грабежа железной дороги. Войск, чтобы держать под охраной все станции, не хватает. Противник знает об этом и действует малыми силами, полагаясь на быстрый отход после грабежа. Активно обрабатывает мозги крестьянство, говоря о непомерных налогах и фиксированных ценах на хлеб, о продразверстке. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке эта тема очень остра. Крестьяне средней полосы и на юге смогли поделить земли крупных землевладельцев, А здесь забирать и делить было нечего, оставались только земли первопоселенцев, которые значительно превосходили по качеству и размеру постреформенные лоскутки. Ближе к посевной все острее и острее поднимались эти вопросы, ведь они не учитывались в момент коллапса государства в 1917 В Амурской области постановили, что проведут ревизию посевных площадей и отрежут необрабатываемые участки. Зачем требовалось обострять ситуацию, не совсем понятно. Фактически это решение продавили бывшие левые сыры ведь многие из них перекрасились, не изменив при этом своей сути и взглядов. Свободной земли в Амурском крае было более чем достаточно. Далеко не все земли, выделенные в начале века под переселенцев, были переданы в руки крестьян. Кроме того, и германская и гражданская война сократили население, большей частью мужское. Спор, как обычно, стоял из-за места, где находился этот самый участок. И эта ситуация в самой освоенной части края. В остальных местах чистая нехватка трудовых ресурсов, людей для обработки всей посевной площади не хватает. Второй головной болью была полуразрушенная крепость с остатками сибирской флотилии. Так тогда назывался Тихоокеанский флот. Поданная докладная записка о состоянии дел в крепости и по охране водного района, в которой было указано, что самостоятельно содержать одну из крупнейших в мире морских крепостей Приморской области или Временное земское правительство области не в состоянии, была рассмотрена на плену цк В составе сибирской флотилии находилось 37 судов и кораблей, в том числе 6 канонерских лодок, 5 мониторов и 5 подводных лодок. Все, без малейшего исключения, корабли были устаревшими, но без них вся территория Дальнего Востока становилась неуправляемым ханством времен Иоанна Грозного. В том же Петропавловске-Камчатском правительство области высказывало за протекторат Японии. Так что традиции нашей интеллигенции – На пять минут стать генеральным секретарем КПСС, объявить войну Финляндии и сдаться, берут свое начало там, на Дальнем Востоке. Официальным командующим всеми и всями был Сергей Лазо, одновременно исполнявший обязанности командующего фронтом. А так как поблизости никого другого не было, то и сибирская флотилия перешла под команду Ильи. Дескать, без нее все равно оборону держать невозможно, так что действуй. Но и обещал, что Реввоенсовет уже выслал пакет с помощью для организации обороны города и всего края. Тревожные сообщения начали поступать, еще когда приблизились к Хабаровску. Исеровский партизанский отряд устроил резню в Николаеве на Амуре. Японцы сменили военного Таше во Владивостоке, назначили генерала Акаси, старого прожженного разведчика императорского генерального штаба, который начал активно проводить провокации и диверсии, задействовав весь арсенал японской разведки в Китае и Приморье. Лазу немедленно направляет в Николаев конлодку «Ватяк», миноносцы номер 210 и 211, и пароход «Порт Окул» с двумя ротами десанта. В Хабаровске больше ничего не было. Еще два корабля направлены им в сторону Имана, где участились обстрелы нашей территории со стороны Народно-революционной армии Китая. «Элия, сразу по приезду создашь конно-железнодорожную группу и держать границу. Косвенные признаки указывают, что японцы подготовили нам сюрприз. Далее пойдем под охраной бронепоездов». Со стороны Владивостока дед Нестор, командир 3-й Амурской дивизии, направил на навстречу с ними еще один бронепоезд. Благодаря такому охранению удалось добраться в крепость без особых приключений. В тот же день они встретились с консулом Кимуры и с их военным атташе генерала Акаси. Этот еще не бит, поэтому резок и нагл. Однако наблюдение, установленное Ильей, уже выяснило, что мятеж готовится во втором флотском экипаже. К посольству японцы подтянули две своих роты, а к зданию совета целый батальон. Но эти данные мы имели еще на подъезде к городу, поэтому все части гарнизона подняты по тревоге. На стол переговоров тут же была положена карта, здание консульства было блокировано егерями и казаками. Во флотском экипаже идут аресты, а к зданию совета подходит части второй партизанской дивизии. Народную милицию решили не применять, она в резерве. Господа консулы, военные атташе, правительство области не имеет отношения к нападению японских войск на партизанский отряд трепицына Договор о ненападении и нейтралитете никто в области не отменял. Для расследования инцидента нами направлен отряд военных моряков вниз по Амуру. Через неделю будет достоверно известно, что произошло там, но подчеркиваю, телеграмма о том, что в ночь на 12 марта отряд «Трепицы» на подвергся внезапной атаке со стороны японского гарнизона у нас имеется. Теперь внимание суда Нами достоверно установлено, что японское командование, возглавляемое новым военным атташей генерала Макаси, подготовила такую же провокацию против законного и признанного правительства Приморской области в городе Владивостоке. Вот в этих местах замечено появление скоплений сил японского гарнизона, а в здании консульства проникло не менее двух рот морской пехоты, вместо 10 человек по договору. Нами арестованы капитаны второго ранга Пассиет и Макаревский, задержавшие выплату жалования второму флотскому экипажу, в расчете вызвать бунт и поднять моряков на восстание против законного правительства. Они дали признательные показания, указывающие, что инициатором данного действия является вновь назначенный военный атташе Японии. Так как ваши полномочия, господин Акаси, не были должным образом аккредитованы в правительстве, то имею участие объявить вас персоной нон-грата и рекомендую вам покинуть территорию области в течение 12 часов. Ваши фокусы в Петербурге, в Берлине и Париже в 1904 и 1905 годах нам хорошо известны. Именно поэтому военному ведомству республики Много министром военных и морских дел Даны были указания, верительных грамот от вас не принимать. Прошу на выход, господин Акаси, нам с вами разговаривать нечем «Господин военный министр, наше правительство требует наказать виновных в Николаевском инциденте», громко сказал консул. «Такие указания нами были направлены с отрядом моряков. Командование отряда будет арестовано. Дело, господин посол, не столько в том, что они уничтожили гарнизон крепостичный Рах, сколько в том, что пострадало гражданское население японского происхождения». За это командование отряда понесет строжайшее наказание. Это недопустимо. И абсолютно не ничем. Но, господин консул, вы же здесь давно. Вы же видите, что большинство жителей области нас поддерживают. Вокруг города и в нем самом три дивизии. Любое выступление, даже поддержанное кораблями императорского флота, будет немедленно подавлено. Их восставших слишком мало, чтобы оказать вам помощь в оккупации этого края. Тем более, что переговоры о выводе войск закончены и поддержаны правительствами всех стран, принимавших в них участие. Настоятельно рекомендуем вам не поддаваться на провокации отдельных военных, не до конца понимающих обстановку. А эмиссары, бывшие восточной окраины, вам просто врут, что они имеют здесь какое-либо влияние. Мы их били три года подряд и не остановимся, пока все они не признают своего полного поражения. Тем не менее, господин военный министр, я передаю вам ноту протеста правительству Тенно. в котором звучит последнее предупреждение о недопустимости таких акций и действий со стороны войск Временного правительства. Я принимаю эту ноту, господин консул, и несмотря на то, что данный отряд не входил и не входит в те соединения, которые подчиняются мне, заверяю вас, что за убийство мирных жителей их командование будет наказано судом военного трибунала. Сожалею, что не смог более оперативно принять решение об этом, так как находился с официальным визитом в РСФСР, где был принят на высшем уровне. Республика РСФСР, так же как и мы, выступает за добрососедские мирные отношения с Японией при условии соблюдения территориальной целостности государств бывшей Российской империи. Такие же условия объявлены странами-победительницами. Объявленное нами занятие зоны отчуждения Китайско-Восточной железной дороги началось в точном соответствии с достигнутыми договоренностями. Но почему-то японской стороной чинится препятствия в районе станции Градекова «Пограничная». Если тому причина Николаевский инцидент, то уверяю вас, господин консул, в течение двух недель его зачинщики будут доставлены во Владивосток. Держу это на контроле. Харбин – последнее звено в цепи, и у меня все готово, чтобы взять его и закончить войну, развязанную сторонниками февральского переворота в России», – сказал лазо и прекратил эту встречу. Японцам не удалось раздуть Николаевский инцидент, так как высадившиеся туда новые японские войска там ничего не нашли. Весь город был сожжён вместе с крепостью Чныйрах и приском, а партизаны отошли в глубь лесов. Тем не менее Лазо свое обещание выполнил. Командир отряда, его подруга и одновременно начальник штаба отряда были доставлены во Владивосток. Комиссара отряда уже не было в живых, они его расстреляли, так как он протестовал против убийства всех японцев и сожжения города. Увы, жестокость в этих местах была обычным явлением, и очень многим не нравилось, что на их земле появились новые хозяева. Кстати, определенную роль в полной эвакуации японских войск из Приморья этот эпизод сыграл. После него в Японии всерьез заговорили, что военные хватили через край, и не стоило забираться в эти места, чтобы расхлебывать кашу, заваренную несколькими революциями. Действуя уже напрямую с китайцами, Лозо обошел два японских гарнизона и освободил станцию Мудань-Ула, или по-новому мудань куда немедленно прибыл товарищ Сергей и начал восстанавливать свое влияние среди войск корпуса охраны зоны. Японцы еще немного покочевряжились, но были вынуждены уступить, так как туда сразу приехали парни майора Коллинза, следить за исполнением Японии своих обязательств. Далее зона идет по ущельям гор Ванфо, и через две недели Владивостокская народной милиции и части Красной армии Китая вошли в Харбин, полностью отрезав войска Семенова в Забайкале от какого-либо снабжения. Вся операция по освобождению зоны отчуждения заняла около полугода. но Илья все это время находился в тылу, выполняя задание Комфронта восстановить боеспособность Владивостокской крепости. Один удар японского флота мог разрушить хрупкое сооружение, создаваемое на обломках Великой Империи. На третий день по приезду ему вручили целый портфель документов, переданных из Москвы и штаба РВС. Пришлось собирать морское собрание, так как опереться было не на кого. Сам он в морских делах разбирался, ну, как свинья в апельсинах. «Одеваться некуда. Даешь?» Помог Сева Симбирцев, тот самый, который из штаба восстания, брательник Фадеева, теперь предисполкома города и области. «Вот тебе записочка, шуруй на Алеутскую в дом бриннеров в Доброфлот. Там найдешь Афанасича Лухманова, поговори с ним. Он человек флотский, наш большевик. Мы его директором и распорядителем Доброфлота выдвинули. Он поможет. Тебя он хорошо знает, Илья». Дмитрий Афанасьевич был старым капитаном и писателем-маринистом. Старое понятие условное, конечно, было ему 53 года, капитаник начал здесь, на Амуре, еще более точно, в Благовещенске. Знал всю семью Басовых, неоднократно бывал в гостях в Петровском. Имел подпольную кличку от Ильи, когда тут разговаривать не умел как следует. Дафа, потом дядя Дафа. «Ну, что у нас есть?» — спросил Дмитрий Афанасьевич, после того, как поговорили о том, что произошло весной 1918 года. Есть приказ Комфронта, аналогичный приказ РВС Республики. Незаполненная заявка на снабжение, 115 тысяч тонн угля, 2000 тонн каких-то масел докладная инженерного управления крепости в состоянии фортов и батарей. С января 1920 года более 80% комсоставов фортов, батарей и кораблей самовольно оставили службу. Большинство судов и кораблей выведены на сухой отстой и зимовку. Весна началась, в настоящее время на половой боеготовы на 11 судов и кораблей. Ледоколы «Надежный» «Байкал». Шесть паромов, конлодка «Маньчжур», минный заградитель «Монтугай» и два номерных миноносца. Половинные из них к сибирской флотилии не имеют отношения. Это мои суда. Владивостокского порта, Илья. Тем хуже, но есть кораблики на Амуре и Уссури. Кому они раньше подчинялись, не знаю. Только в Благовещенске было более ста пароходов, часть из которых была вооружена. Что-то около десятка еще бегают. Задача поставлена задействовать все. А деньги выделили? Или только приказ задействовать? Как мне? У меня кроме долгов по доброфлоту, считай, ни копейки. Только приморки, которые дальше владика хождения не имеют. Мне деньги выделили, иены золото, как рублями, так и в слитках, довольно много. И обещан кредит в золотых рублях на 6 миллионов под 3% годовых. Но сообщений о выпуске новых рублей еще нет. Откуда столько? В основном с приисков. Мы их под себя забрали еще в 18-м. Остальное взяли у Семенова и Колчака. Ну и Ямада поделился, у него казна была во втором форте, мы их возвращать отказались. Ну там военный выпуск, хотя кхождения не имеют. Благовещенск Хабаровск тоже немного подбросили. Охранять там некому, все, сюда везли на хранение. Сергей Георгиевич приказал использовать для восстановления флота и крепости, а министру финансов в области показывать кукиш. Лозо надеется еще и в Харбине наложить руку на русско-азиатский банк и активы КВЖД, который генерал Хорват прикарманил. Так что деньги есть, требуются люди. Насколько я в курсе событий, агитировать здесь практически некого. Так получилось, что офицерский состав почти поголовно монархисты, и на сотрудничество не пойдут, они так решили на морсобрании. Существует какая-то организация, которая контролирует и пресекает подобное сотрудничество на корню. А как же тогда Унтербергер? Он из корпуса инженеров, это раз, плюс земец. Они давно отпочковались от монархистов, но в покое его не оставят. На примете кто-нибудь есть из отпочковавшихся? Есть, но не здесь, в Эмане. Здешние только из Доброфлота, но они, как и я, люди не военные. Вот что, есть у меня на примете человечек, старинный мой приятель, Андрей Максимов. Он вице-адмирал и сейчас продолжает служить инспектором в Реввоенсовете. Знаешь такого? Знать не знаю, но большинство бумаг, которые надлежит исполнять, составлены АЭС Максимовым. Андрею Семеновичем это он. И еще, так называемый ИО, командующего морскими силами Дальнего Востока, арестован в январе. Сидит без суда и следствия с 25 января, а был арестован в штабе крепости. Бернс его фамилия. Из-за него среди офицерского состава зреет заговор с целью освободить его силой Пусть попробуют. Нет у меня следователей. Это такой худющий, с таким удлиненным лицом, который гардемаринами командовал. Да, он проживал и командовал морским корпусом. Друг и сослуживец колчака, который его в контр-адмирал произвел. Бернс, говорите? Илья порылся в присланных из Москвы бумагах. Там тоже фигурировала такая фамилия. И числился этот Бернс командующим морскими силами республики, РСФСР, естественно. Только имена здесь были разными. В Москве служил Евгений, а здесь М.А. Бернс. Имени его Илья не знал, а о дяде Дафа его не называл. Ну давайте переговорим с ним, как-никак он до меня числился командующим, пусть дела сдаст. Дмитрий Афанасьевич поморщился, не хотелось ему контактировать с арестованным. Пока посланные казаки доставляли бывшего командующего, Илья и директор доброфлота перешли в штаб. По дороге Лухманов поинтересовался. когда казачки ваши освободят наше здание. Арендатор англичанин уехал, заплатил за месяц, а казаки там казарму и стойлу устроили. Навигация начинает а здание принадлежит доброфлоту. Все наши бумаги там, а их даже забрать не дают. Выписали ордер на подселение к Бриннерам. А, ну как тебе вернуться? Я все понимаю, но возможности их куда-то переместить пока нет. Самим надо куда-то перенести штаб крепости, уж больно неудобно он стоит. Так ведь это парадный штаб. Я знаю, и был на основном и двух запасных командных пунктах. Оттуда очень хорошо управлять крепостью, но город в этом случае остается без прикрытия. Сейчас он важнее. Так что потерпите, а бумаги вам дадут возможность забрать. Впрочем, верхние этажи мы не используем, и там есть отдельный вход, так что решим вопрос. Чаю? Я предпочитаю кофе. Кофе есть. Они расположились в кабинете Ильи и продолжали обсуждать вопросы ремонта, характеристики тех людей, которых можно было привлечь к этому вопросу с точки зрения Лухманова. Илье же требовался артиллерист, причем именно морской грамотный. Среди знакомых Дафа такого людей не было. Точнее, был один, но в Петрограде. Составили телеграммы для Максимова и шифровку на его имя, которую подписали оба. Передали все это для передачи в Москву и Петроград. Затем полистали дело Михаила Андреевича Беренса, который завел Алексей Луцкий. Он в этих вопросах был гораздо опытнее Ильи. К тому же успел поработать не только с бывшим Коперангом, но и с остальными товарищами по несчастью. Именно Беренсу, они не Розанову, доложили о том, что в освобождении Степана участвовали кони егерского батальона. Он поднял по тревоге своих гардемаринов и юнкерский батальон. разанов прибыл в штаб уже после начала стрельбы в городе. Самое смешное, для более опытного в сухопутных боях Ильи было то обстоятельство, что сам адмирал никогда участия в наземных боях не принимал. Бежал из Петрограда в Финляндию в марте 1919 года, оттуда в Японию, затем в Харбин и Владивосток. В июле 1919 года Колчак повышает его в звании. В общем, разговор, скорее всего, закончится ничем. Вели арестованного. Он был выбрит, одет в темно-синий флотский мундир со спорными нашивками на английский манер. В общем, все по недавней частушке. Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский. Как только за конвоем закрылась дверь, так немедленно прозвучал протест бывшего Каперанга о незаконности его содержания под стражей в течение четырех месяцев без следствия. Предъявление обвинений и суда. Да вы знаете, как-то недосуг был, Михаил Андреевич. Японцев требовалось выгнать. Чем мы занимались? Уж потом заниматься их приспешниками. Дошла и до вас очередь. Я японцам не служил. Заметно. А это не вы на фотографии встречаете генерал Ямаду в компании с генералом Розановым. Это я сам снимал. 21 января, прямо перед этим зданием. Узнаете? Это официальный визит командующего континентальным корпусом императорской армии. Не стоит врать самому себе и нам. Вы прекрасно знаете, что 18 февраля 1918 года Верховный Совет Антанты принял решение об оккупации японскими войсками Владивостока и Харбина, а также зоны КВЖД. Так что это был новый главнокомандующий оккупационными войсками. Кстати, только Владивосток и Харбина, заметьте, они прихватили еще Хабаровск, Благовещенск даже Читу. А что делали вы, будучи командующим морскими силами России? Хлебом с солью встречали оккупанта. насколько я мог видеть это было именно так настолько испугались в порт артуре что дрожь в коленках унять не смогли мы их в амурской области просто выбили и хлебом солью не встречали а тех кто до делал стеночки прислонили стреляйте дран да еще вы мне дела не сдали мне теперь предстоит разбираться с тем что вы здесь натворили а судить вас будем не мы стоит ли нам пачкаться судить вас будут родители тех юнцов которых вы сунули под наши пулеметы через три дня после приезда японца Согласно имеющимся у нас документам штаба крепости, именно вы отдали приказ поднять гардемаринов морского корпуса и юнкеров пехотного училища, бросили их усмирять егерский батальон. Сами при этом оставались в штабе крепости и лоб свой под пули не подставляли. Вы были арестованы нами прямо здесь, в этой комнате. Оказывается, сопротивление вы даже не пытались. Это было слишком неожиданно. Мы не могли даже предположить, что кто-то сможет проникнуть в хорошо охраняемую крепость и порт через три линии охранения. Мне не неинтересны причины, меня интересует другой вопрос. Кто из присутствующих в крепости сможет восстановить ее артиллерийскую составляющую, так как по имеющимся у меня данным все дальномерные посты либо демонтированы, либо нуждаются в юстировке. Все таблицы пристрелок на них отсутствуют, нет силуэтов для распознавания вражеских кораблей. И главное, все минные постановщики, выведенные из строя, крепость небоеспособна. Она существует, но лишена возможности сопротивляться противнику. В последнее время именно вы отвечали за состояние морских сил. Больше половины орудий сняты и отправлены на сухопутный фронт и на строительство новых кораблей. Не надо так смешить присутствующих. У нас другие сведения об этом. Малокалиберную артиллерию «Мортир» действительно отправили на германский фронт, а все остальное потребовали снять японцы. Они же удалились с наблюдательных пунктов вывешенные там силуэты своих кораблей. И именно с их подачи было прекращено обслуживание дальномерных постов. большая часть из которых была передана им непосредственно. Я не отдавал таких приказов. Вам их показать? Все японские приказы, и ваши в том числе ответы им, прекрасно сохранились на КП форта Петр Великий, который мы захватили через неделю после вашего ареста и низложения генерала разанова У нас есть непровержимые доказательства того предательства, которое совершали здесь как военные, так и гражданские правительства, действовавшие после захвата власти на местах чехословацкими частями. Что вы хотите лично от меня? Я прибыл сюда в мае 1919 года и никаким образом не мог повлиять на сложившуюся обстановку. Тем не менее, до самого конца поддерживали узурпировав шоу власть генерала Розанова. Его назначил верховный главнокомандующий адмирал Колчак. И который вас лично сделал контр-адмиралом несуществующего флота. Кто передал золотой запас японцам? Это я не знаю, во всяком случае точно. Скорее всего, это сделал Щекин. Он был представителем Госбанка. И здесь же крутился Миллер с 12 миллионами золотом. Да и... Что замолчали? У Розанова лежало 55 тонн в банке напротив. Их там уже нет, они сданы в Москву, оттуда идет вооружение для крепости и флота. А придет? Придет, иначе зачем бы нужен был артиллерист. Деньги на восстановление флота и крепости дала Москва. Я не верю, большевики умеют только грабить. Можете не верить, это не имеет значения. Хотя почерк брата вам хорошо знаком. И что? Это его рука, его подпись. «Да, похоже. Тогда читайте сами. Вот здесь». Илья прикрыл ту часть письма, которую показывать было нельзя, оставив небольшой кусочек, где было написано про финансы. «Я не знаю, кого можно порекомендовать вам. Большая часть людей хочет уехать отсюда, подальше от вас». «Все сломали в кусты, отъезд требуется заслужить. Пусть восстановят разрушенные и катятся к чертовой бабушке-патриоте-хреновой». «Неправда, они патриоты, а вы узурпаторы». «Что?» «Власть у вас отобрали. Они надо было сюда японцев впускать американцев, англичан и французов. Власть мирно была передана советом. Семенова мы накостыляли под Даурией. Больше здесь никого не было. А расположить здесь чешский корпус придумал еще Керенский. А было нас? В двух эшелонах помещались. Ну ничего, мы собрали в крае семь дивизий, вооружили их, обучили выперли вас отсюда. Вместе с вашими союзниками. Всех подняли». Поэтому вот мои условие Крепость восстановить, флот отремонтировать, и я лично подам вам тоннаж для эвакуации. Катитесь к чертовой бабушке, хотя вы и там никому на хрен не нужны». Илья посмотрел на часы, посланные за свидетелем казаки задерживались, а Берн со своим упрянством уже сильно надоел. Но тут в дверь постучали, вошел Вадим Сухарев. «Илья привез. Давай его». Вадим приоткрыл дверь больше и чуть подтолкнул вперед совсем юного гардемарины с красным бантом на коротеньком бушлате. Бывший командующий закрыл глаза руками и сдавленно прошептал «Уберите Юрика, я все скажу». Ну и полилось. В общем, оба они, разанов и Бернс, знали, хорошо понимали ситуацию, что их ставка на Колчака провалилась, что Колчаку деваться некуда, под Иркутском ляжет и он, и те, кто примкнул к его армии. Да и о том, что гарнизон крепости крайне ненадежный, что земцы и кооператоры договорились с самурскими. Знали они о готовящемся восстании, которое должно было начаться в ночь на 31 января. Договорились с японцами, что те пошлют из Сурруги броненосец Хидзен, бывший ретвизан, которого встретит у припая ледокол Добрыни и проведет его в Золотой Рог, к причалу напротив дома генерал-губернатора. Почти напротив него находился госбанк, в хранилищах которого лежал 55 тонн царского золота. Это было ценой двух билетов на ночной сеанс. Пока японцы грузят золото, рота градомаринов обеспечит безопасность погрузки ближайшего окружения Розанова и Бернса, на два вспомогательных судна Сибирской флотилии. Добрыня выведет линкор остальные суда каравана за припай и прощание мытой России. Причем главную роль в этом детективе играл не Розанов, а Бернс. Без него обеспечить операцию просто бы не удалось. Кстати, он потом повторил эту операцию в Севастополе, уведя новенький линкор Александр Третий и Черноморскую эскадру в 60 вымпелов из Севастополя в Безерту. Потом орудия этого линкора били по блокадному Ленинграду при помощи еще одного героя-любимца России, генерала-кавалерии Маннергейма. Да и сейфы на кораблях явно были не пустыми, так как с конца 1920-го по конец 1924-го года на кораблях неслась служба, соответственно, кто-то платил бедуинам и французам за продовольствие, воду, мазут и уголь, выплачивал какие-то деньги вахтиным матросам и офицерам. Из тех же золотых запасов России. Набиты корабли были явно не керенками и донскими рублями. И еще один пикантный момент. Специально акцентирую на нем внимание потерявших Россию и прочих булках хрустов. Описываемые события конца января 1920 года происходили в то время, когда был еще жив верховный правитель России, а человек, взявший на штык золотой запас в Казани, еще не дошел до станции Тулун, где будет похоронен, так как в вагоны вшивых обмороженных не пускали. в иркутске их не ждали и предлагали продолжить тур по золотому кольцу байкала самостоятельно и одиннадцатым маршрутом о в тылу уже делили их золото и покупали билетики в рай по двадцать семь миллионов пятьсот тысяч граммов чистого золота 999 девяносто пробы за штуку до порта Цуруга. при этом бернс все повесил на разааново против него было возбуждено уголовное дело о краже 55 тонн золота ос сложить два и два что передача японцам этого золота осуществлялось морским путем Порт Владивостока был закрыт по ледовым условиям. И именно этим караваном адмирал Бернс вывез гардемаринов морского корпуса якобы в Китай. Розану японца вывезли чуточку позже, ему посидеть пришлось. У любителей белого движения никак не получается. Они привыкли к тому, что герои их романа должен украсть много и не попасться. И успеть на последний пароход. Я, правда, не думаю, что в новой независимой объективной пятитомной истории гражданской войны в России будет дана настоящая характеристика деяния этих воров. Кстати, ни один вымпел из русской эскадры Бернса назад в Россию не вернулся, несмотря на официальную передачу РСФСР все эскадры. Они ушли с молотка в счет царских долгов, которые РСФСР выплачивать отказалась, потому что построенную Россией КВЖД, на строительство которой брались эти кредиты, Япония и ее китайские марионетки отторгли в нее, оплачивая это деяние из того самого квантунского золота, украденного у России. На эти деньги был построен второй по тоннажу военный флот в мире, этими деньгами оплачен Тихоокеанский Блицкрик, и эти деньги были вывезены из Японии американцами в качестве трофеев после окончания Второй мировой войны. Они шли на обеспечение японской йены на провокации на КВЖД, захват Манчжурии, большей части Китая, Филиппин, почти всей Юго-Восточной Азии, работая в конечном итоге на новый передел мира в пользу США. Ну, а Юрик попал в эту круговерть почти случайно. После революции 1905 года все признаки грядущего распада империи были налицо. Как и в Древнем Риме, пышным цветом расцвели все пороки общества. Опиум, курение кокаин, разврат, мужеложество, столоверчение, мистицизм, вера в чудо. Не избежал этого молодой гардемарин, ставший лучшим другом командующего, официально числился адъютантом для особых поручений. Он был в курсе переговоров с японцами. поэтому Бернсу ничего не оставалось делать, как признаться в том, что он задумал. Захват Добрыни, а его планировали изначально, чтобы не допустить переброску школы прапорщиков с русского, поставил всю операцию в позу прачки. Броненосец, построенный в Америке, пройти через льды самостоятельно не мог. Второй ледокол, надежный, стоял на ремонте в доке, у него потекли холодильники. Начнись операция по плану, 31-го, Бернс японцы успели бы провернуть дельце О содержимом трех вагонов эшелона и почему Лозов взял с собой целую сотню пулеметчиков, хотя именно льюсисты составляли главную ударную силу гарнизона, никто не знал. Даже Илья, которому о грузе сказали после того, как груз сдали в Москве. Главную роль во всех этих делах сыграл Алексей Луцкий, сумевший выделить из арестованных в штабе главной фигуры разговорить Юрика. Как сказал позже товарищ Сергей, это было не слишком сложно. Парень конкретно подсел на опиум еще до появления Бернса. В общем, удалось раскрыть это дело и вынести его обсуждение на морское собрание, куда привезли Бернса и Розанова. И вовсе не потому, что Илья беспокоился, что их освободят силы, как сказал Дафа. Жалование офицерский состав не получал с октября месяца, когда стало понятно, что Колчак сдулся. А влияние на плавсостав героя боя в арбенском проливе имел. Он был центральным уговаривающим разанова и ему верили. Именно поэтому его судьбу предстояло решить именно морскому собранию. Или я сказал, что деньги, обнаруженные генералы и адмирала, пойдут на выплату задолженности за, за октябрь-январь, а с 28 января никаких выплат производиться не будет, так как все, кроме шести человек, подвергавшихся сильнейшей обструкции со стороны других офицеров, самовольно покинули свои корабли и боевые посты. Позволю себе напомнить, что власть в городе и области не менялась. Она принадлежала и принадлежит Временному правительству земской управы. То, что в его состав ввели четырех человек, отвечающих за оборону города, вовсе не отменяет тех договоров и трудовых соглашений, под которыми вы все расписывались. Я, как исполняющий обязанности коменданта крепости, начальника гарнизона города и командующего сибирской флотилии, на определенного момента не требовал от вас исполнения ваших прямых обязанностей. на времена меняются. Я был вынужден арестовать двоих из шести офицеров, продолжавших служить в гарнизоне. По их словам, на них оказывалось мощнейшее давление с вашей стороны, господа офицеры. и они были вынуждены подчиниться требованиям нового японского атташе и задержать выплату с матросам и рядовым второго экипажа, сказав, что мы, командование крепости, не даем денег. Рассчитывали на то, что экипаж сбунтуется. Мы провели там собрание, на котором сами матросы и солдаты выразили недоверие к авторангам Пассиету и Макаревскому, сместив их с должностей командира и начальника штаба экипажа. Мною получен приказ командующего фронтом в кратчайшее время произвести ремонт и восстановление минно-артиллерийских позиций крепости Владивосток. Для этого требуется восстановить дальномерные наблюдательные посты на всех участках обороны, разместить новое орудие на тех позициях, которые были разукомпроектованы в течение 1914-1920-х годов, изменить расположение и конфигурацию минных полей, прикрывающих позиции. Для проведения такого объема работ требуется слаженная дружная работа всего гарнизона крепости. и в первую очередь требуется привести в боевую готовность имеющиеся корабли. Фронт двинулся вперед, его войска сегодня освободили первую станцию на отчужденной территории КВЖД – Мудань-Ула. В этих условиях возможны провокации со стороны японских оккупантов. Льда больше нет, флот у нас нет. Сдерживает противника только наличие в этом районе трех боеспособных дивизий – двух амурских и дивизий народной милиции. Без боя город японцам сдан не будет. Селенок не хватит, раздался возглас из зала. Господа мариманы, не вам наши селенки мерить. После того, как вы утопили две техокеанские эскадры и сами передали противнику проходы в минных полях, город с моря уязвим. Мы можем драться только на берегу. Десяток речных мониторов и четыре миноноски нас не спасут. Но противник знает, что он корм для корюшки в наших глазах, и пощады ему не будет. На том и стоим. А у кого духу не хватает встать в наши ряды, того мы в принципе не зовем. Вот только когда с моря ударят ее броненосцы, тогда не жалуйте, что ваши дома и семьи страдают. Сдаваться, как вы, мы не будем. Это наша земля, мы за нее и деремся. Забирайте ваших приятелей, нам воры и трусы не нужны. Нет, комиссар, нам они тоже ни к чему. Пошлите в штаб, к Духоньну, чтобы воздух не портили. Что Москва шлет, какие системы, сказал пожилой генерал береговой службы. В основном обуховские, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 2 14-дюймовые пушки Викерса. Производство 1916-18-х годов. Зенитные орудия из-под Москвы, из восьмого завода. Орудия по 6 дюймов, включительно в башнях и полубашнях. Остальные только со станками. Предписано бронировать на месте. И боеприпасы к тем, которые на балансе крепости не числится Полный список есть? Есть, конечно. Генерал-майор Аксенов, начальник артиллерии. разрешить приступить к обязанностям? В зале раздался свист у люлюкань, но старый генерал так взглянул на свистящих, что они притихли. Илья показал ему место рядом с собой на трибуне. Обменялись отданием чести, затем хрипловатый голос генерала назвал еще несколько фамилий и пальцем показывал им место в строю слева от себя. «Это начальники артиллерии на все форты и все спецы по приборам управления. Разрешите следовать на ГКП?» «Вначале в штаб, в порту, всех оформим, наметим круг задачи, необходимые силы и средства». «Есть!» «На алле. О! Шагом! Марш!» Генерал кратко приложил ладонь к козырьку фуражки и пошагал вслед за подчиненными. Остальным Илья дал на размышление сутки, после этого обещал всех не на службу уволить. «Это армия и флот, господа, и нянчиться с вами я не буду». Большинство офицеров почти с негодованием смотрели на Илью. Их раздражала его молодость и жесткость. Он даже не пытался их уговорить. Плохо, конечно, что из сплав состава сразу никто не отозвался. Но и на задача была решена. Артиллеристы появились. Остальное по ходу пьесы. По приезду в штаб, артиллеристы добирались туда на трамвайчике, пришлось их немного подождать. После того, как они подписали новые заявления на занятие условно-вакантных должностей, их направили в кассу штаба, где им было выплачено денежное довольствие по старому штатному расписанию и выданы карточки на получение суточных пайков уже по новому расписанию с учетом иждивенцев, членов семьи. И этого при старой власти не было, а цены в городе не просто кусались, а были атомными. Обсудили детали, составили план работ, черновой, попросили их подумать над его наполнением, так как требовалось составить смету работы, и отпустили по домам. А против остальные запустили главное оружие – бухгалтерию. Те, кто не хотел подписывать новое назначение, хотел просто получить деньги за октябрь январь, тем подписывали выплаты только после сдачи имущества по своему заведованию. а отсутствующей материальной ценности ремонт дефектного оборудования производился за счет вычетов и обременений. А так как насиделись они в отпуске почти 8 месяцев, а аудиты здесь давненько не проводилось, то очень многие оставались и вовсе без портков, ежели начинали кочевряжиться и отказываться служить большевикам. Подействовало безотказно. Даже безлошадные появились на все командные места, небольшие очереди образовались. Но работа закипела. Благо, что до 1914 года крепость строили качественно с большим запасом прочности. Многое из того, что требовалось срочно сделать, удавалось быстро ввести в строй. Но были неприятные моменты. Часть стволов и лафетов поступили не из заводов, а из различных складов флота и непосредственно Ржевского полигона, причем большая часть из них имела маркировку МА – морская артиллерия. А станки для них, естественно, имели маркировку СА – сухопутная артиллерия. Плюс к этому часть орудий была явно трофейной. Нашлось несколько стволов, которые были полностью расстреляны. Тем не менее, три четверти поступивших орудий были комплектными, новыми и имели запасные стволы. Это в основном были пушки «Кане», выпускавшиеся на ОМЗ, Обуховском механическом заводе, и 18 орудий «Виккерс» 203 мм. Кроме того, вернулись 14 «Мортир Шнейдера» из 38, снятых в 1915 году. Плюс поставили 28 107 миллиметровых пушек Шнейдера. Но основным орудием стала 130 миллиметровая пушка образца 1913 года. 48 штук, но чисто морские, с морскими тумбами и с одной присланной полубашней. Парады с чертежами для постройки облегченных с противоосколочной броней башен. Оба орудия 356 мм были морскими, английскими, а станки крепостными, аналогичными тем, которые стояли в порт Артуре. Использовать их на максимальную дальность было невозможно. Так попугать. Хотя генерал Аксенов сказал, что знает место, где установить их так, чтобы перебивали все известные ему японские системы. Шесть 305 миллиметровых пушек Обуховского завода были тоже морскими. Для них прислали башни в разобранном виде, изготовленные в Петрограде, на Ахте. Но проекта этой батареи попросту не было. За него взял Сунтербергер, тоже сумевший каким-то образом уговорить в начале троих бывших сослуживцев, а после собрания их стало 15. Однако семейство Унтербергеров подкинуло еще одну проблему, звали ее Женни. Но все по порядку. Прибывшее вооружение моментально потребовало восстановления снабжения цементом. Вся крепость была построена из цемента, доставляемого из Новороссийска морским путем. В середине 1920 года такие поставки были невозможны, так как РСФСР была непризнанным государством. Существовали достаточно большие финансовые претензии со стороны Франции и Великобритании. Суда могли быть реквизированы, а Груз арестован. поэтому требовалось восстановить завод в Старом Ключе. Это в двухстах километрах от города. Проблем возникло, но кооператоры из Совета области, уловив ситуацию, что у военного ведомства деньжата имеются, выбили из русско-китайского банка себе кредит под будущую прибыль и часть проблем сняли. Даже умудрились заказать самовыгружающиеся вагоны под него, но разместили заказ на них в Харбине. Военное ведомство уже не возражало, так как в Харбине стоял к тому времени красный гарнизон. а в договоре на поставку цена была указана в приморских рублях. С одной стороны, было понятно, что таким образом кооператоры сбрасывали приморки, а получить намеревались минимум военки японские. Ну, деловую смекалку никто не отменял. Когда прошел вал работ по установке орудий малого и среднего калибров, плюс выполнили 5 рейдов по сопредельной территории в районе озера Ханка, откуда сразу после пуска печей под спасском зачистили хунхузы, то возникла небольшая пауза. Погода до самого конца июня стояла промозглая, с обильными туманами и плотной моросью, а требовалось протащить очень тяжелые орудие на форты и батареи, при условии того, что подхода с моря к этим местам нет. Их ставили там, где высадиться и захватить их с моря невозможно. Гористый рельеф добавлял свои особенности, плюс полное отсутствие каких-либо тягачей или тракторов. Все доставлялось на санях по набросным бревнам с помощью полиспастов. Иногда в них впрягали лошади а чаще всего тянули вручную. В некоторых местах укладывали временные железные дороги узкоколейки. И все это под промозглым непрерывным дождем, волнами налетавшим с Японского моря. Уже позже выяснилось, что плохая погода не дала возможности японскому флоту произвести бомбардировку Владивостока, как предупреждение о том, что Япония против восстановления крепости. К концу июня все полученные орудия до 130 мм включительно и 50% 6-дюймовых полубашен заняли свои места на позициях. Честно говоря, у 6-дюймовых орудий была недостаточная дальность, всего 87 кабельтовых, и на них стоял только прицел прямой наводки. Угол возвышения не превышал 25 градусов. Артиллерийская мысль того времени четко застыла над Цусимском сражении. Зато стреляла эта пушка унитарным патроном с очень неплохой скорострельностью, до 12 выстрелов в минуту с натренированным расчетом. Сто тридцатки стреляли дальше, за счет большего угла подъема, но... Там было настолько много «но», в общем, не вписывались они в систему управления огнем. Каждая батарея 4 и 5-дюймовок была самостоятельным подразделением. Выработать данные для стрельбы для них ГКП возможности не имел, от слова «вообще». ГКП имел самый большой и точный дальномер, его буссоль позволяла быстро высчитать данные для стрельбы, но из этой точки, где ни одного орудия не стояло. Требовалось вносить поправки для каждой батареи каждого орудия, а столько людей сюда даже вместиться не могло. Систему управления, очень дорогую, английскую, закупили еще при царе и установили, но ее делали для линкора, где изменения целика и дальности незначительны и постоянны. Зачем требовалось вбухивать такие средства в бесполезную вещь, для Ильи осталось полной загадкой. Важнейшим средством обороны района стал телефонный телеграф. Тем более, что батареи находились не только на полуострове Муравьево-Амурского и прилегающих островах, но и на обоих противоположных побережьях и Амурского и Уссурийского заливов. наконец конец 25 июня 1920 года генерал Аксенов принес рапорт о том, что все штатные артиллерийские позиции по проекту 1911 года восстановлены и обеспечены приборами измерений и наблюдения. Для новых арт-систем подобраны места для их установки. На всех объектах начаты работы по выемке грунта, о чем и доложили в Харбин, командующему фронтом и в Москву, в РВС Республики. На 4 утра 26 июня назначили учение с боевой стрельбой. Два буксира и два миноносца вышли в море, чтобы с утра попытаться незаметно проникнуть в Амурский и Уссурийский заливы и попытаться высадить десант у трех братьев и в бухте Чайка. Как назло, утром на город лег туман. Один из миноносцев с буксиром вошли в Уссурийский залив, а второй был вынужден лечь в дыре в 15 милях от мыса Брюса. Затем, воспользовавшись небольшим просветом, проскользнул в Амурский залив. В общем, их обнаружили только непосредственно перед местами высадок. Отличились 34-й батарея и 6-й первым обнаружившим противника, а первый й и батарея, его прикрывающие, увидели уже шлюпки у берега, а миноносец буксир так и не открылись до самого утра. Люди отвыкли вести наблюдения, расслабились и служили исключительно ради пайка и жалования. Свой маневр они не знали и знать не хотели. Печальный фактик.